быр металли поражённый князь но гордый порывистый в высшей степени мечтательный характер зины увлекал её в эту минуту из среды всех приличий требуемых действительно она забыла даже о своей матери которую корчили судороги от её признаний да мы обманули в особе князь маменка тем что решилась заставить вас жениться на мне а я тем что согласилась на это